«Мозг кладбищенской общины». Ну вот, на следующий день, прямо после завтрака, кладбищенскими двинули. «Перекусили гречкой и омлетом из яичного порошка, разведенного на сухом молоке, под аккомпанемент Ольги, делающей втык пионом, редко и неохотно мывшим руки, отчего, по ее словам, вчера двое и словили диарею, а проще говоря, просрались». Это никакая не дизентерия и уж точно не холера, хотя вероятность такая и есть. Холера, ровно как и дизентерия, с миазмами не передаются. Как говорят инфекционисты, избежать кишечной инфекции очень просто. Не нужно есть чужой кал. А почему бойте руки перед едой, а если нет воды, вон, протрите руки салфеткой, смоченной раствором антисептика, спектра, например. И откуда, извольте узнать, в вашем унитазе возьмется холера, если кроме вас туда никто не гадил, а вы по условиям задачи ей не страдаете. Двое пионов, пожилой грузный мужик, Глеб Николаевич, проходивший у нас как строитель, и другой, помладший, Костян, понуро слушали, уныло хлеба и из жидкую овсянку, в то время как э, двое других скалились, потребляя нормальную пищу. Услышав про такое дело, батя тут же озабоченно осведомился у Ольги. — А это не? — не, — заверила та. — У эпидемических совсем другие симптомы. Уж я в лагере насмотрелась. Банальное расстройство желудка из-за нечистоплотности. Но чтобы не получилось что-нибудь действительно серьезное, надо. «Конечно надо», — согласился батя и показал скалящимся пилоном кулак. «Кто еще будет жрать вне времени приема пищи, таскать куски в карманах, живо вылетит из нашего санатория обратно к спецу. У него на свежем воздухе никакая зараза не пристанет». «А если кто всерьез заболеет, у нас для таких найдется надежной таблетке угражающе заверил толик и похлопал по кобуре с массивным стечкиным и улыбочки пионов с принимается непосредственно в лоб и в мавзоле обои до весны на карантин мавзолее обои это так мы называли тот подвальный магазинчик в доме через двор напротив который раньше и правда был обои и куда мы с некоторых пор стали стаскивать невостребованные трупы то есть кого мы прижмурили или кто сам собой образовался в нашей зоне ответственности как толян называл двор башни окружающие его пятиэтажки Там, в этой мертвецкой, уже не слабый такой паноптикум образовался человек 20. Вернее, не человек, конечно, а трупаков. И это еще учесть, что родственники вояк-теласла их забрали, вернее, выкупили. Откуда в хозяйстве исправный пулемет образовался, кроме Горелого с БМПХи? Пионы эту комнату ужаса видели, когда сказки, стаскивали туда трупы. И потому шут, шутками, но сразу увяли. Ясно, что при серьезной болячке никто не будет с ними особо возиться, не мы не тем более спец со своими у них там жестко заверили на перебой что с сегодняшнего дня каждый раз руки с мылом и вот ольга показала бутыль с намешанным антисептиком от которого тошнотно пахло в том числе и парфюмом, руки протирать пионы согласно закивали а толик на всякий случай добавил но ну, вы очтите что если эта благородная смесь французских парфюмов будет пахнуть не только от рук но и изо рта то также на недельку только жиденькая кашка вам обеспечена Поехали мы с батей, Толяна остался на хозяйстве, следит за пионами, и вообще, после этого наезда, батя реально опасался надолго оставлять башню без присмотра. На Мишу Васильченко и крота надежд было мало, тем более, что Саша осколком глаз выбила, а Мишу здорово приложила о стену, глушанула и посекло мелкими осколками, особенно руку. И оба они еще были не вполне трудоспособны. Положиться на них нельзя было. Вот Крот, тот был в порядке. Но он мог следить только за теми, кто ему в подвале помогал. Да и мягкий он был очень. А Толика традиционно пионы боялись, что те изныне в полном составе покойной бригады, перебравшихся в мавзолей, что эти вольнонаемные. Хотя этих-то он и не бил, только припугивал. Веяло от него каким-то первобытным, спокойным таким зверством. Чувствуя, что дойди до дела, он без каких-то переживаний грохнет и оттащит в мертвецкую. Толик, он не гуманный к посторонним нифига. фига Нет. Подъехали с другой стороны, не как в прошлый раз. Я вообще заметил, что батя норовит каждый раз выбирать новый маршрут. во избежание, как он выразился. Я тебе уже говорил, приучайся многое делать на всякий случай. И подстраховываться, в особенности, говорит. И нет ничего проще, чем устроить засаду там, где раз за разом привычно катаешься. Безопасность она от стандартного отношения не терпит. Мимо проплывали занесенные снегом дома. Тут у нас в центре... Они чаще не выше пятиэтажек, но крепкие, сталинки, как батя называл. Чернеющие провалы окон с позблескивающими зубами выбитых стекол или заколоченные прямо по рамам всяким хламом. Там и сям попадались занесенные же снегом особо брошенных легкоушек Все раскуроченные, конечно, с предкрытыми дверями и разъявленными багажниками-капотами, также занесенными снегом. Кое-где видны были в снегу и протоптанные тропинки. Были живые, были... Не всех эпидемий разборки выкосили, но больше домов было совсем необитаемых. Это было видно по нетронутому снегу вокруг них. Какая тут будет вонь по весне, когда потеплеет, а начнут оттаивать те, кто свои тропинки давно уже оттоптал и лежал сейчас холодным в мерзлых квартирах. Это страшно подумать. А помойки? А выброшенные прямо из окон пакеты с говном? Батя говорил, что нам, как с белкой, дело закончим. До весны надо будет, как минимум, весь наш квартал прошрастить на предмет бесхозных покойников и их куда-нибудь подальше свести. Нефиг в воне в нашем энклаве и без тропаков хватать будет. Пропыл мило кинотеатр «Мир». Возле занесенного снегом входа на держателях болтались обрывки афиш. Торговый центр подкова, выбитые нафиг панорамные большие окна витрины, внутри виден реальный бардак, перевернутые стеллажи, столи, столы... Охота была вот так вот бесчинствовать, это не от большого ума, мы вот никогда ничего не ломали без повода. Джип мотала на откуда-то взявшихся под снегом на асфальте кочках, мусоре и подмерзших сугробах. Батя, вцепившись в руль, негромко ругался, мягко гудела печка, нагнетая в шикарный кожаный салон приятное тепло. Я, сжимая автомат, глазел по сторонам, с целью увидеть что-нибудь подозрительное, и просто так давно по городу не катался. Это, оказывается, удовольствие, честное слово. Вернись, я в прежние времена, наверное, день бы посвятил тому, чтобы по городу на каком-нибудь трамвай поездить, по сторонам позырить. Благо, что раньше и посмотреть было много больше на что. Впрочем, и сейчас хватало интересного. Например, очень хотелось бы первым заметить засаду, а не влететь в перекрестный огонь где-нибудь в узком проезде. Джип вполне мог привлечь кого-нибудь из местных, желающих поживиться. Хотя военное кладбище довольно недалеко от нас, и тут, вблизи, кто выжил, должны бы знать уже и наш джип. И что мы из башни, и что связываться с крысами себе дороже. Появилась в конце улицы знакомая кладбищенская ограда из зеленых толстенных пик на каменном основании, в том числе из-за которой спец, как рассказывал батя, и замутил себе и своим тут норку. Над голыми коронами деревьев, которые окружали уже только церковь, на почти всей остальной территории их поспиливали, показался купол церкви. Раньше голубой с золотистым крестом, сейчас он был грязно-серый, в потеках, а кресток и вообще казался почти что черным. Это все от дыма. Раньше кладбище из себя представляло вообще густо заросшее высокими деревьями место. В кронах вечно гнездили крикливые вороны, шумом пролетавшие по своим вороним делам. А сейчас команда спеца всю территорию, считай, зачистила. Поспиливали деревья, посносили надгробья. Только голая ограда, батя говорил, что еще и под сигнализацией, и частые пеньки деревьев. А надгробие и вообще весь бетон, камень, со значительной части территории стащили, выгородив им и проезд змейкой, и устроив несколько мрачно выглядевших дотов по углам самой церкви. Там же здоровенные штабеля из бревен, которые получились после того, как с деревьями на территории расправились. Просто очень здоровые штабеля, и тоже с умом расположенные, типа фортификация. И пара типа Исп, что ли, пристройка к церкви. Меня еще прошлого приезда поражало. Неужели все вручную? Батя говорил, что нет. Поначалу бензопилами и краном на маленьком тракторе. А потом, конечно, так, вручную. А как, говорит, египетские пирамиды строили? А что ты, э -э, говорит, думаешь, спецдаром что ли, кормит? То-то они к нам с такой охотой. Хотя большую часть работ они сделали еще осенью. Но и сейчас даже слышно было, когда подъехали, стук топоров или молотков, жужжала пила, и как постоянный фон где-то тарахтел генератор. Только ту часть кладбища, где военные могилы были, не тронули, но там и деревьев не было, только ряды каменных плит с именами. Там же мы и устосов похоронили поблизости. Церковь была старая, большая, а поодаль еще и двухэтажный дом. Там раньше была типа гостиница, что ли, ну и попы жили. Сейчас у них там что-то вроде подсобки, складов и мастерская джексона бабаха Нет, не везде посносили еще деревья. С той стороны, где мы этот раз подъезжали, деревья еще стояли густо, только вдоль ограды были вырублены типа просеки. Да уж, тут у спецовой банды лет на 100 топлива хватит, знать пили дожги. Или на 200. Приятно запахло дымком, в самой церкви и строениях рядом топилось сразу несколько печей. Когда проезжали, я вдруг заметил какого-то мужика на территории. Лавируя между пнями и деревьями, он весьма уверенно топал себе к ограде, и когда мы проезжали, как раз протискивался между двумя толстыми, но отогнутыми прутьями. Пыхтел, но лез. Батя даже сбавил скорость с интересом, также рассматривая его, а еще говорил, что у спеца ограда под сигнализацией и мышь не прошмыгнет. Но на лазутчиком мужик совсем не походил. Держался я так спокойно, как будто лазить сквозь ограду, где легко и пристрелить могут. А для него было в порядке вещей. Вроде как даже и тропинка в снегу по территории среди могил была к лазу протоптана. Протиснулся, взглянул на нас как-то без интереса и потопал в ближайшем переулку. Чуть-то он?» – удивленно спросил я у батя. «Да не знаю». Так же недоуменно ответил он и, ткнув пальцем в лобовое стекло, заметил. «Вон, видели же они его и ничего». Я взглянул, куда он указывал. Там, правда, на низенькой вышке, типа смотровой, сколоченной из дерева же, видно было фигуру часового. Тускло блеснули окуляры бинокля. Видел он нас, а стало быть, и мужика этого видел. И ничего. Хм, странно. Проехали вдоль ограды и подъехали к главному входу. Ворота приоткрыты как раз на легковушку, и дорожка от снега чищенная. Следят. Тоже вагончик, обложенный плитами от памятников, дымящая труба, буржуйки, торчащие из крыши, Не дот, но тоже с разбегу не возьмешь. Знакомый уже дядька, выглянув из двери, приветливо махнул рукой и скрылся обратно. Конечно, сейчас спецу доложит. Поехали на малом ходу, аккуратно объезжая выставленные на дороге змейкой надгробные плиты, подставляя видневшиеся у самой церкви с торчащим столом крупнокалиберного пулемета, то один бог джипа, то другой. Да, решит тут кто прорваться, недалеко бы он прорвался. Мария Александровна родилась... Георгий Янович, дорогой мамочки от скорбящих детей и внуков, Кузьмин Христофор Валерьевич, ничего себе Лебедева Галина, Витеньки от папы и мамы, даты, даты, даты эти медальоны, фотографии, то есть, которые на плитах. Мне батя прошлый раз сказал, что они называются медальоны. На некоторых есть, на некоторых нет. Сильно старое кладбище, и плиты старые. Меня, кстати, еще в прошлый раз заинтересовало, а что спец так-то по-легкому к памятникам над могилами? Ну, понятно, место удобное, крепкое, но все равно как-то могилы разорять как бы. Понятно, что сейчас всем пох, но все же. Но потом подумал, что спецу, небось, просто похер. Он же слепой, не видит где и чего. витеньки там от мамочки или Иннокентий Лукич, почетный доктор богословия. Для него это просто стройматериал. Он дал команду, народ зашуршал. А у него все по дисциплине, по военному. А, приехали. Спец приветливо осклаблялся под черными очками, если это можно назвать улыбкой. Стоявшая за его креслом коляская очередная телка сверлила нас взглядом. Ну, блядь, тоже симпатичная, как и в прошлый раз. Где он их берет? Развел тут горем целый. Нас, как и в прошлые разы, встретили у центрального входа в церковь, который сейчас был поверх каменной кладки, обшит еще и досками внахлёст, и представлял собой тепловой тамбур. Внутри церкви я в прошлый раз был, ничего интересного. Они там все разорили, не, ну, не то что разломали, но переделали. Посреди этого большого зала, или как оно в церкви называется, построили большую такую квадратную печку. Очень большую. Раза в три больше, чем у нас была, только ее снарядом, когда не порушило. Вокруг этой печки построили стены с крышами, прямо внутри церкви. Я бы сказал домики, но они не домики, а как один большой домик, только разделенный на отсеки. Кладбищенские называли их по-бомжатски «балки». А в центре общая печка, так что она, каждый отсек выходила какой-нибудь стороной или углом и, соответственно, обогревала. Тип центральное отопление. <свят> Балки низенькие, так что точно в рост взрослого человека, только чтобы головой потолок не цеплять. Оно ну, понятно, нафига лишнее греть. Там спецова банда или команда жила, семейные. И поверх балков еще второй этаж, через который толстая труба от печки шла и тоже грела. Там пионы жили, они же как бы утепление для потолка первого этажа создавали. Все построено очень крепко, добротно, из пеленого бруса и на железном каркасе. Утеплено не всяким хламом, как у нас жилые отсеки, чтобы через стены не промерзало, а пенопластом и шваковатой все поверх обшито сайдингом. Прямо не странный двухэтажный дом внутри церкви, а коттедж какой-то двухэтажный, только что с плоской крышей. А осадков тут внутри церкви ясно, что не бывает. Труба выходит высоко под купол. Там из кирпичной переходит в железную трубу. И где-то там под куполом, где раньше все было разрисовано звездами и ангелами, а теперь все напрочь закупчено разветвлялось и выходило наружу. И между стенами балков и стенами церкви были широкие проходы. Там сновали люди, все чем-то занятые. Специально потащишься, даром, что слепой. На этот раз внутрь не пошли. Что сегодня? Вчера вас ждали? Вчера посредник приезжал со средними предложениями. Батя сплюнул. Обсуждали. И слепой как будто уставился на батю сквозь очки. Хотя, конечно, ничего не мог видеть. Девка в это время не громко, не наклоняясь к нему, бормотала что-то. Ну, ясно, докладывает, что видит. Ему тут все все докладывают. Все обо всем подробно. Так у него заведено. Вот, обсудили. В контексте обсуждения возникли некоторые мысли. Вот, хотел с тобой посоветоваться. Где бы? А пойдем. Сразу согласился спец и, чуть наклонив голову в бок, бросил девки за спиной. «Айша, давай-ка проводи мужчин в, ну, в мой кабинет, скажем». «Айша, ага. Да, какая-то нерусская. В прошлый раз была Зина». «Та молча указала нам направление. Ага, в двухэтажный домик за церковью. О чем-то еще перекинулась репликами со спецом. Мне показалось, что она хотела отбуксировать коляску с ним, но он отказался и велела идти вперед, а он, мол, следом. Она и пошла вперед, сделав нам знак «идти за ней». Идти тут было легко. Дорожки вокруг церкви широкие и от снега тщательно расчищенные. Я пошел за ней, а следом батя со спецом. Причем тот сам крутил большие колеса своей коляски. У него на, это, на руках толстые перчатки с обрезанными пальцами. Легко крутил, играючи, так что коляска совсем не отставала от нас, впереди идущих от меня и Айши этой. И точно за нами ехал, на слух что ли. Я еще в прошлый раз обратил внимание, какой он здоровый, прямо курт какой-то. Конечно, под теплую Круткой мышцу видно не было, но видно было ненормально широкие плечи. Потом эти трапециевидные мышцы, которые уходили к плечам чуть ли не от ушей. И на предплечьях, что было видно из-под рукавов, мышца так и играла. И катил он коляску легко, как бы между делом, не напрягаясь, не переставая базарить с батей, не сбивая при этом дыхание. Вот такой вот инвалид. Черт, когда мы первый раз с батей ездили сюда, мне батя сразу сказал, что спец слепой инвалид, что в смысле ноги у него не ходят. Я здорово удивился, как же он всей этой бандой рулит. Батя сказал, чтобы я его людей бандой не называл. Он их называет семьей или общиной. А как рулит, будучи слепым и неходячим? А увидишь, говорит. Он говорит мозг. А для мозга глаза и ноги хотя и важны, но не критично. Сам все увидишь, говорит. Понятно, что он меня вытаскивать из башни начал чисто, чтобы отвлечь от мысли о... Ну, о том, что произошло. О маме. О том, что она сделала и где она сейчас... Да, черт. Ну, я и предполагал увидеть слепого инвалида, у которого везде катают и который совсем беспомощный, типа мозг без ножек и глазиков. Но выглядело все совсем по-другому. Спец совсем не выглядел инвалидом и действительно рулил всей своей общиной. Скорее, он казался просто человеком, у которого имеются ну, или отсутствуют какие-то особенности. Да, как бы зрение и возможность ходить важное, но когда мы видели, как рулит хозяйством спец и как его слушаются, становилось ясно, что оно хоть и важное, но далеко не главное. Пока мы шли, от спец ехал, вокруг церкви к двухэтажному дому и ему спецу, то есть дважды кто-то докладывал по Уоки-токе, ну по носимой рации. И он, не прекращая движения, крутя колеса даже одной рукой, на ходу что-то объяснял или командовал. И дважды встречались на дороге люди. Один явно пион, в довольно потрепанной курточке, с парой досок на плече. Второй явно вольный, в хорошем военном бушлате, под армейским жеремнем с Кброй, У спецов семьи все вольные носили оружие, заположняк такой, в обязательном порядке. ну тут ничего удивительного, у нас самих теперь так, особенно когда разжились после этого побоище пистолетами. Почти у всех десантников были ПМы, а у Старшова которого приехавшие родственники почтительно называли полковником, целый ЧЗ-75, который батя забрал себе. Так что у нас теперь тоже все на постоянку со словами. И Оля, и Крот, и Миша с Сашей, кроме Ольги Ивановны, понятно. А Люда сама отказалась. Да она и не обучаемая с пистолетом-то, она все больше с Сашиным дробовиком. Попавшись на дороге, они явно орабели. Особенно пион, который доски с плеча скинул и встал у края дорожки, держа доски у ноги, как часовой карабин на карауле. Смехота. И каждый за несколько шагов громко назвал себя пион вроде «Алексей Мелехов, третья бригада, несу материал на второй пост распоряжения Звеньевого», а Вольный просто представился и я не расслышал как. Пионы спец вроде как и не заметил, только кивнул мимоходом, разговаривая по рации. Тот, как мы его миновали, с явным облегчением подхватил доски обратно на плечо и дальше почапал. А вольного спец остановил и какое-то время о чем-то в расспрашивал. Мы с батей из вежливости чуть прошли вперед. Батя сказал, что главное тут не мозг. Мало ли мозговитых в такой ситуации тихо-мирно окочурились бы в своих креслах-каталках, если бы сорганизовать толпу не смогли. А мозг в сочетании с волей и с организаторскими способностями – Батя говорит, что умных много специалистов до хрена. Не сам же спец все это на кладбище вырубал, Стаски его устроил. А уж рабочих рук э, пруд было бы кому к делу приставить. А вот все это собрать в одну кучу и сорганизовать, вот на это кроме мозгов нужны эти самые оргспособности. И чтобы все это организовать слепому инвалиду, так и вообще. Я батю спрашивал, а что эти самые специалисты, сами не могут все это сделать. Ведь спец даже не видит, что они строят и как. Он же слепой. Зачем он им? Сами же ему... Нет, батя говорит, значит, не могут. Видишь ли, Крыс, сильно сейчас до стало людей, которые способны только выполнять указания. Да, грамотно выполнять, и даже с инициативой. А вот что, когда, где и какими силами делать? Да еще в ситуации, когда много, что взять негде, и вообще всякие напряги... Тут надо то, что в бизнесе называют кризисным управлением, жестко, невзирая на и так далее. Спец говорит, у них и глава, и мозг, и координатор, к нему все стекается, вся информация. А он уже определяет, кому, чем и когда заниматься, и в каком объеме, и какими хилами, и какие ресурсы для этого задействовать. А детали, типа в какую сторону образуру дота повернуть и сколько слоев его камнем обложить, это уже спецы. Это, к примеру, конечно. Или там запасы, или там экспедиция на выезд, или пионы, разруливание конфликтов, или да много чего. Впрочем, у спеца конфликтов говорить не бывает, хотя толпа большая, пашут все, некогда конфликтовать. И решения у него по конфликтам всегда крутые, говорят, не забалуешь, так что как-то без конфликтов. Так, пашут. Отчитавшись о чем-то перед спецом, встретившийся вольный, наконец освободился и также явно облегченно вздохнув, поспешил дальше по своим делам. А спец, не торопясь, опять покатил в нашу сторону. Как-то ведь он ориентируется в пространстве. Тут я вспомнил. «Пап, я спрошу?» «Спрашивай?» Батя пожал плечами, и мне самому сделало стыдно. «Чего в натуре, как пацан?» «Мы тут приехали, как два серьезных партнера, а я разрешение у папы спрашиваю. Атмосфера, что ли?» тут так действует. У спеца все жестко, даже доклад того встреченного пиона явно по регламенту все слушаются, вот она меня навеяла. Бля. Это начал я, когда спец поравнялся с нами. Можно спросить? Виталий, э, батя мне еще дома давно говорил, как спеца зовут, я только отчество забыл, а потом все в разговор спец, да спец по-простому. Подъехавший на коляске спец повернул в мою сторону голову с черными кляксами очков, и мне снова стало неприятно. Опять казалось, что он сквозь очки видит, лишь придуевается, что слепой. И предостерегающе поднял палец. — Спец. Просто спец. Фамилия, отчество, все в той жизни осталось. Сейчас просто спец. Что хотел мальчик? — Бля, какой ему мальчик? Хотел возмутиться, но не стал. Мы в гостях, хули тут права качать. — Это, спец, мы тут когда подъезжали, мужик какой-то с кладбища через заграду вылез. Через дыру. Ну, сходится разогнутые прутья. И почапал спокойно. Там вообще тропа, кажись. Почапал? — Спец скептически сморщился. «Пошел, может быть, или прокрался, пробежал, проник. Что ж вы так над языком-то издеваетесь? С какой стороны подъезжали?» «С востока, где бывший магазин, мясные полуфабрикаты на углу, и деревья еще не вырублены», вместо меня ответил батя. «Да?» — добавил я. «И пошел себе, спокойно так. А говорили, что у вас тут все под контролем, весь периметр». он и есть под контролем», — чуть улыбнулся спец. «Это нормально, знаю я про эту и дыру, и про тропу». Туда наши ходят иногда, когда что-то с ближайших домов надо. Но предупреждать сначала, конечно, чтобы в охране не звенело. И про мужика этого тоже знаю. Он вроде не ваш? Спросил батя. Реально, мне вот тоже показалось почему-то, что мужик этот не с семьи спеца, не с общины. Как-то он не прибранный какой-то был, что ли, расхристанный, как батя говорит. У спеца так не ходят. Даже пионы так не ходят. Одеты пусть бедные и погрязнее вольных, но опрятные и аккуратно. Не как этот. Не наш. Согласился спец и пояснил, он в доме дальше по улице живет и относится к нам как э, младший партнер. Иногда помогает в чем-то, но в основном сам по себе. У него старуха мать и дочка, жена умерла. Нам полезен фронтир. Но вам спасибо за бдительность. В смысле фронтир? Вынесенный пост. Если что-то в конце улицы случается, сообщает. По проводам мы городскую телефонную сеть задействовали. Частично, конечно. Ага, ясно. А в дыру эту каждый день ходит. Какать. Как ни в чем не бывало, добавил спец и вроде как опять ухмыльнулся. За этими очками не понять. И девка Айша, которая, которой мы как раз приблизились, услышала наш разговор и явно тоже так скалится. Ишь, зубы какие белые. Ка-чего? Это я изумленно. Какать, срать, испражняться, гадить, откладывать личинку. Выбирай, мальчик, какой из эпитетов тебе ближе и понятней. Какать. Я офигел. Издеваются они, что ли? Взглянул на батю, тут тоже видно, что в недоумении. Но молчит, сдерживается, типа, ты, сынок, начал разговор, ты и выясняй, а я просто послушаю. Я пять минут вот этот пью мальчиком. Ну ладно. Зачем какать? То есть, если он в конце улицы живет, какой смысл ему так далеко чесать, чтобы посрать на кладбище? У вас что, теплый туалет с музыкой и туалетная бумага с запахом? Или он по всему этому скучает? Издеваются они, что ли? Тут спец откровенно заржал. Я первый раз видел, как он смеется. Нет, не смеется, реально ржет, как от очень в тему рассказанного анекдота. Даже слезы у него от смеха потекли, и он, поставил коляску на тормоз, достал из кармана платок и стал ему вытирать глаза, приподняв черные очки. Мелькнул натрек зажмуренный веком глаз без выпуклости глазного яблока под ним и шрам, пересекающий бровь и века. «Туалет! Теплый, да, с музыкой и цветочными запахами! Ай, молодец! Со, старой, со строгой старушкой на входе, продающей билетики, и с теплым вентилятором для осушки рук! Ну, молодец! Айша, скажи ему!» Тоже отсмеявшаяся Айша прояснила ситуацию. Оказывается, этот мужик, который с фронтира, ну, то есть с дальнего поста, когда-то еще до начала всего этого похоронил тут на кладбище свою тещу. Кладбище, хотя и старое, из середины прошлого века имеющее статус военного, из того же вы примерно периода на нем гражданских никого не хоронили, кроме как каких-нибудь больших начальников или артистов за большие заслуги, потому что в центре города. Но если у кого-то там были родственники похоронены, тем в оградку подхоранивали, ну то есть разрешали. Вот у теща того мужика как-то так удалось похоронить, ну в центре города. А баба была, судя по всему, зловредная ужас. Сколько с тем мужиком в одной квартире жила, столько лет ему ежедневно жизнь отравляла. Уж он ее терпел, терпел из-за жены и дочки. А потом она умерла. И видишь, тоже пришлось выкручиваться, чтобы ее нигде не нибудь на краю, а тут. В общем, помотала она нервы мужику по полной. Ну, а потом БП случился. А потом у мужика жена умерла. Ну и от всего это он, видать, немного это умом подвинулся. Совсем немного и для общества не опасно. Просто ходят теперь каждый день на кладбище и мстит мстить Мстит тем, что какает на ее могилу. Срет, если проще сказать. И уделал ее холмик уже по полной, но не перестает. Каждый день, как по расписанию. Ее распорядок уже и на посту знают, и не реагируют. Хотя, конечно, отслеживают перемещение, мало ли что. Вот такой вот кадр я вам сегодня встретился. Да. Мы с батей тоже посмеялись. Да, бывает. Много очень событий в последний год случилось, у многих крыши потекли. И у этого, хоть еще достаточно безобидно, вот у мамы, а, черт, опять вспомнил, говори уже себе не вспоминать.